Глава десятая. Цена рейнджера. «Нет-нет, так и не пойдет!» — мажордом лавани с отвращением оглядел Эшера. «Нельзя тебя в таком виде пускать к его величеству!» Он заметил дорожку мокрых следов, тянущуюся от рейнджера и сопровождавших его серых плащей, и скривился еще сильнее. По щелчку его пальцев слуга немедленно убежал куда-то, но за спиной мажор дома стоял, загораживая проход дворцовый стражник. «Король желает видеть этого человека!» Дарюс даваль очевидно, очень хотел перед этим самым королем выслужиться. «Не вижу никакого человека, брат даваль Это зверь какой-то. От одного его запаха все книги в королевской библиотеке скукожится Мажор нетерпеливо похлопал в ладоши и слуга появился в сопровождении сонного, растрепанного человека, которого, очевидно, только что вытащили из постели. В руках он держал кожаную сумку. «Дживана тебя приведет в порядок и побреет. Одежду твою тем временем вычистит и высушит». Дживана при виде Эшера пришел в ужас. «Я не подпущу его с ножом к своей шее». Эшер недобро зыркнул на цирюльника. «А зря, потому что когда он закончит...» Мажордом поманил трех фигуристых горничных тебя как следует вымоют». Эшер немедленно передумал. «Ладно, немного подровнять не повредит». Он ухмыльнулся и, окруженный служанками, последовал за Джованна. «Не присядете ли у камина, брат Деваль?» Мажордом указал на большой камин в прихожей замка к вящему огорчению серого плаща. Через пару часов Эшер смог как следует рассмотреть себя в ростовом зеркале. Бороды его действительно подровняли как следует. Сидеющие волосы вымыли с ароматным мылом, длинные пряди он завязал в маленький хвостик. Приятно было для разнообразия запустить руку в волосы без отвращения. Он оглянулся на Бадью, превратившуюся из-за него в грязное мыльное болото. Попрескаться с тремя горничными не вышло. Они его отскребали щетками на длинных ручках рьяно, словно матросы палубу. Стало как-то обидно, будто мажордом его обманул. Зато смотреть, как они сейчас кверху задом вытирают пол, было весьма приятно. Эшер пристегнул плащ к наплечникам и даже залюбовался. Какая тень, оказывается, зеленая, когда чистая. Каждый дюйм доспеха был начищен, Одежда выстирана, вся, кроме лоскута, алой ткани на поясе. Он специально велел его не трогать. Вернулся мажор дом, провел Эшера и давали в неприметную дверь. Ведущий к ней коридор, в отличие от остальных в замке, был никак и ничем не украшен. Секретный ход, значит. «Галкарус, вот!» — представил лавань высокого человека, ждавшего у потайной двери. «Придворный маг короля Рингара!» Маг носил красную мантию на золотой подкладке. В руке сжимал длинный посох. Пояс украшала столько кошелей и мешочков, что удивительно было, как такой старик справляется с этой тяжестью. При виде рейнджера он огладил пышную белую бороду и извлек из-за спины тонкую волшебную палочку с шишковатыми наростами. Эшер спокойно позволил ему вводить над собой палочкой, зная, что кольцо защитит от чар, показывающих скрытое, впрочем, неважное. Все оружие у него забрали. Доспех наверняка тоже чуть ли не по чешуйке разобрали, пока чистили. Поняв, что ничего кроме дрожащего воздуха не увидит, Галкарус отступил, не сводя Сэшера подозрительного взгляда. Дверь вела в небольшую библиотеку с единственным стрельчатым окном. Резной стол в углу был завален свитками, книгами в кожаных переплетах. В окне бликами отражались огоньки свеч. «Его Величество, король Рингар VI из дома марик повелитель албарна провозгласил мажордом. Эшер совсем иначе представлял себе короля, который как раз спускался со стремянки. На этом человеке не было ни единого драгоценного камушка, ни единого украшения, положенного ему по статусу. Одежда он тоже не отличался от какого-нибудь зажиточного горожанина, хотя простого кроя рубаха и штаны были из лучших тканей. присмотревшись Эшер решил, что они с Рингаром ровесники, хотя морщинок вокруг глаз того было побольше. Короткие темные волосы король зачесал назад, открыв залысины и шрамы на лбу. «Благодарю, Лавани. Это все», — сказал Рингар мягко, но тоном человека, с детства привыкшего приказывать. Лавани отступил и вытянул руку, указывая Дарюсу Дивалю на дверь. деваль помедлил, не веря, что мажордом велит ему уходить но один королевский взгляд разрешил недоразумение. Деваль поклонился, недоверчиво взрыкнул на Эшера и быстро вышел. Потайная дверь бесшумно закрылась за ними, изнутри помещения она выглядела, как обычный книжный шкаф. Король не спеша подошел к стоявшему за столом креслу, смерил Эшера заинтересованным взглядом, но не произнес ни слова, лишь задумчиво склонил голову, будто выбирая, что сказать. Эшер ждал. Даже старые аракеши знали, как следует держаться в обществе королей. «Когда все надоедает, я прихожу сюда подумать», — наконец начал король. «Я бы предложил тебе сесть, но кресло тут только одно. Обычно сюда гостей не допускают. Думаю, это многое говорит о важности моего приглашения. У меня множество подданных, которые были бы счастливы провести за меня какую-нибудь важную встречу» но я захотел посмотреть на тебя сам». Молния вспыхнула в окне так ярко, что на мгновение затмило пламя свечей. «Чем могу быть вам полезен, Ваше Величество?» «Не мне, рейнджер, или оно?» Светло-голубые глаза короля сверлили его, как буравчики. «Много ли ты знаешь о эльфах?» Вопрос застал Эшера врасплох. Он знал о эльфах больше, чем любой человек в Ильяне, кроме убийц полночи и невольно отвел глаза, будто король мог по ним прочитать величайший секрет Ракешей. «Столько же, сколько все, — солгал После того, как драконы начали с нами войну, эльфы ушли в Айду, с тех пор никто их не видел». Последняя часть точно была правдой, насколько ему было известно, по крайней мере. «Я бы сказал, до этих пор, — король Рингар положил руку на свиток перед собой, — они возвращаются, Эшер». Эльфы возвращаются домой. Их повелитель отправил послом свою дочь, принцессу Рейну Сивари. Что-то в этом имени показалось Эшеру знакомым, но память подбрасывала лишь запах дыма и пепла. Принцесса от лица эльфов начнет диалог между нашими народами, чтобы мы вновь постепенно смогли объединиться. Начать можно с торговли, шаг за шагом, но только представь, какими знаниями они обладают, знаниями не только о прошлом, но и о магии, о бессмертии, о землях за пределами Ильиана. В его глазах заблестела жажда власти. В этом король не отличался от распоследнего крестьянина, тоже желал больше, чем имеет союз с эльфами обещал вели серьезные преимущества перед другими государствами илиана особенно перед серыми скалами землей короля орвиша личного соперника Рингара. не понимаю причем здесь я ваше величество я уже разослал гонцов к другим правителям илиана включая верховных магов карканата в этот самый момент они съезжаются со всех концов континента спеша к прибытию эльфов такой исторический момент «Эльфы выбрали верию. Утритесь. Вот какой это был исторический момент. Все это объясняло и усиленную стражу, и комендантский час. Завтра я прикажу моим людям готовить пиры и шествия, дабы достойно приветствовать наших гостей, как людей, так и эльфов. Однако, боюсь, из-за проклятого шторма празднество придется отложить. Мой придворный маг сказал, что убрать его не может. Бесполезный нахлебник». — Эльфам пришлось идти дальше на север, к более спокойным водам, поэтому, вместо того, чтобы прийти в нашу гавань, они высадятся в устье Унмара. — Я хочу, чтобы ты встретил их и сопроводил Велию. Эшер удивленно поднял брови. Слишком много сведений для того, кто четырнадцати лет вел куда более простую жизнь. Учитывая, что произошло тысячелетия назад между двумя народами, возвращение эльфов было, мягко говоря, неожиданным. У вас наверняка есть тысячи людей, более подходящих для этого, чем я. Серые плащи помогут и бесплатно, а вот мои услуги, как вы, должно быть, знаете, недешевы. Я не хочу, чтобы эльфы, высадившись на берег Ильяна, первым делом увидели армию, и не хочу посылать орден, который мне не присягал. Но да, ты прав. Я тебе многое знаю, рейнджер. Или, точнее, убийца. Король будто пытался взглядом пригвоздить его к полу. «Ты человек знаменитый. Королева Изабелла по сей день вспоминает, как ты спас их сыном от Аракешей. Твое прошлое — вот что для меня ценно. Шпионы донесли мне, что некто нанял Аракешей, дабы расстроить наш с эльфами союз и перебить их до того, как они попадут в Велию. Я желаю, чтобы к эльфам отправился ты, потому что тебе известен их образ мыслей. Ты сможешь увидеть то, что другие упустят». «Твои знания помогут эльфам выжить. Вот каковы мои мысли». «И выбора у меня вроде как нет», — Эшер бросил быстрый взгляд на потайную дверь. «О, конечно, есть. Возьмись за это задание и разбогатей. Или не берись. В последнем случае я просто верну тебя серым плащам, а они тебе вряд ли дадут выбрать хоть что-то». «Но если вы так ставите вопрос...» «Назови цену, рейнджер!» — Эшер задумался. Не каждый день короли делали ему такое предложение. Конечно, может статься, что он ни монетки потратить не сможет, если полночь действительно взяла заказ на убийство эльфийской принцессы, остановить их будет сложно. Один убийца или даже два против эльфов не выстоят, поэтому отец наверняка послал отряд. Давненько Эшер не сражался с воинами полночи. В Лирианском дворце он убил трех – «До этого еще одного, но с тех пор время его изрядно потрепало. Пусть он быстрее любого обычного человека, но ракеши — необычные люди, так их готовят». Впервые он задумался, способен ли вообще выполнить задание. «Работа нестандартная и непростая». Эшер всегда начинал торговаться с этой фразой, только на этот раз он действительно верил в то, что говорит. «Я прекрасно знаю, о чем прошу, рейнджер. Назови цену!» «Хочу счет в золотом форте». Эта просьба короля явно озадачила. Золотой форт был центральным банком всего Ильяна. Им владело семейство Адаторн, присматривало за сокровищами всех королевств. «Деньги мне должны начисляться пожизненно, но вы не беспокойтесь, я человек простой, и трачу мало». «Второе...» «Хочу пять квадратных миль земли на берегу где-нибудь возле Ивовой рощи». Вторая просьба его самого удивила. «Что, рейнджер, надеешься хоть в старости пожить спокойно?» «Это все?» — с улыбкой спросил рингар. «Желаешь уйти на покой? Не могу осуждать. Время никого не щадит». Король взглянул на руку, уже испещренную блеклыми пока печеночными пятнами. Подумай еще, ведь если все пройдет успешно, ты станешь героем рода людского, откроешь Ильяну врата в золотой век. Так мы и договорились, Ваше Величество. Его работе определенно помогла бы слава, но Эшер никогда не стремился стать героем. «Сопроводи кортеж принцессы Велию и сможешь начать новую жизнь», — Рингар подался вперед. Как я понимаю, за эту цену ты предлагаешь не только свои услуги, но и свою верность. В этом деле ты действуешь, как мой представитель рейнджер. Лорд-маршал западного филиона отрядил тебе в помощь Дариуса Деваля и его серых плащей, но... В серых плащей? Я работаю один. Больше никогда меня не перебивай!» В немигающем взгляде короля блеснула сталь. «Ты, мой представитель, не наш драгоценный Деваль». О твоих умениях ходят легенды, но подозреваю, что с Аракешами даже у тебя возникнут трудности. К тому же, как ни горько это признавать, серые плащи — лучшие бойцы в моем распоряжении, потому я их с тобой и посылаю». Я думал, западный филион королю не подчиняется. Что могло быть хуже, чем пойти на такое дело с Девалем его лакеями? «Они нуждаются в деньгах. Уверен, когда все кончится». «Лорд-маршал Хорвард будет у меня под дверью просить еще, если Верия согласится платить больше. Другие королевства тоже повысят ставку, захотят убедиться, что серые плащи не предвзяты. Кроме того, если я пошлю тебя с ними, не придется рисковать жизнями велицев. А теперь отвечай на вопрос». Верностью Эшер не торговал. 14 лет он провел свободным и не собирался кланяться королям. Но перспектива заслуженного отдыха, вдруг замаячившая перед ним, стоила того, чтобы подыграть. А если не выгорит, можно просто уйти в тень затеряться в огромном мире. Они никогда не найдут рейнджера, если тот сам не захочет. Да, можете рассчитывать на мою верность. Я буду сопровождать и защищать эльфов от вашего имени. Но имейте в виду, главный я, Девальд, должен мне подчиняться и... Он помедлил, раздумывая, называть ли последнее требование. «Хочу в отряд двух серых плащей, которые меня сюда привезли». И зачем ему это? Он сам не знал. «Прекрасно!» — Рингар поднялся и направился к обычной двери. «Галкарус и вас проводят! Выезжайте немедленно!» Натаниэль и Элайт засели в единственной таверне, где подавали еду после полуночи. Такую пришлось искать за стенами Велии, в деревушке, раскинувшейся среди полей. За исключением двух из-за взятых пьяниц, сутулившихся у стойки, таверна была пуста. Натаниэль закидывал еду в рот, не чувствуя вкуса. Слишком увлекся, представляя, как снова и снова бьет Дариуса де Валя прямо по самодовольной роже. Элайджа скорбно смотрел он на тарелку ребрышек. «На старых скелетах и то больше мяса». «Жуй, если не научишься охотиться как следует, это будет последняя нормальная еда до самого западного филиона». Элайт поворчала, но все же принялась обдирать с костей жалкие остатки мяса. Натаниэль знал что в голове она снова и снова проигрывает тот бой с бандитами. Так всегда бывало. Не та первая битва, о которой хочется вспоминать, но, по крайней мере, Элайт убила конченого ублюдка. Лицо его она запомнится надолго, оставалось лишь надеяться, что совесть мучить не будет. «Вернемся в западный Филион, и что дальше?» — спросил Элайт. «Ты хорошо справилась», — сказал Натаниэль. «Обычно, скупой на похвалу». «Включу это в рапорт и станешь настоящим рыцарем». Элайт эта перспектива не обрадовала. Она тренировалась восемь лет, а последнее испытание закончилось в мгновение ока. Натаниэль знал, что и месяца не пройдет, как она получит первое патрульное задание. Четыре из десяти новичков не возвращались из патруля. Он вел для себя подсчет. Дверь таверны, распахнувшись, грохнула о стену. Зарокотал гром, и в дверной проем, подгоняемый дождем и ветром, вошла высокая фигура – Дариус Деваль, мокрый, с прилипшими к лицу волосами. Натаниэль сжал кулаки. Деварь быстро оглядел таверну и подошел к ним, мрачный, как погода за окном. Тариус, тот скривился глянул через плечо. «На нас возложена важнейшая задача, касающаяся судьбы всего королевства». Он помедлил, будто у него язык не поворачивался сказать дальнейшее. «И добиться успеха мы сможем, если вы к нам присоединитесь Вспышка молнии высветила Эшера. Он ждал их за спиной Деваля, сидя верхом на лошади, и на его лице расплылась паскуднейшая ухмылка.